Глава 13. Выселина. Меня разбудил стук в дверь. Перевернувшись на другой бок, я проворчала, не открывая глаз. Джин, людям нужен нормальный сон. Займи себя чем-нибудь сам. Мисс, услышав тихий голос Йоу, я подскочила на кровати. Можно с вами поговорить? Я сейчас Слетев с кровати, я торопливо натянула брюки и на ходу застёгивая рубашку, подошла к двери, распахнула её. "Входи. Недопустимо входить в покои незамужней девушки". Отступил эльф и опустил голову так, что лицо скрылось из виду под вечно натянутым капюшоном. "Перекопать бы эти приличия", процедила я и вышла из своей маленькой, но уютной спальни. протянула руку, указывая на другую дверь второго этажа. Кабинет подойдёт? Вполне. С облегчением отозвался он и последовал за мной. Я присела за стол, а парень расположился на стуле напротив. Сложив руки на коленях, он смотрел в пол. Неужели так и не нашёл? Не выдержала я и добавила с сочувствием: "Ёу, не отчаивайся. Кто ищет, тот всегда найдёт". «Уж кто-кто, а я могу подтвердить, что это правило работает во всех мирах!» «Почему вы думаете, что я не нашел?» Голос его был глух и печален. Я нахмурилась. «Если бы я отыскала утерянную семейную реликвию, которая может спасти меня от позора, то была бы капельку счастливее!» «Я счастлив!» — страдальчески простонал он и сцепил пальцы рук до побеления. «Вижу!» Иронично фыркнула я. Так и светишься от радости, чёрным-чёрным восторгом. Тёмный бы обзавидовался. По барабанил пальцами по стопке так и не раскрытых конвертов, которые упомянул и куратор принёс несколько дней назад, я вздохнула. Лаэн не навещал меня с тех пор, и это начинало настораживать. Слова, которые он бросил перед уходом, тревожили всё сильнее. Каждый день я поглядывала в окно и жалела, что не извинилась, ведь от куратора зависит моя судьба в дизайне. Надо наладить отношения с этим неуживчивым человеком, и я сделаю это, даже если придётся покакетничить. Помнится, мистер Тёмный обмолвился, что природа меня не обидела. Значит, я ему понравилась, хотя бы внешне. Точно. Сегодня же отнесу ему ежедекадный отчет лично, а не через службу магической доставки, как делала до этого. Заодно и поговорим. — Говори уже, — хмуро глянула на Йоу. — Что не так с твоей находкой, ради поиска в которой ты залез в архив? Эльф поднялся и несколько поклонился. — Прошу простить мое вторжение. Я приподняла брови и, коротко усмехнувшись, потребовала. — Покажи мне эту вещь. Он дёрнул край капюшона, натягивая его почти до подбородка. Показать это так же неприлично, как и войти в спальню незамужней девушки. "Даже так", рассмеялась я и покачала головой. "Ты не хочешь демонстрировать свою находку, но разбудил меня посреди ночи. Зачем же?" "Спасите меня", тихо, будто наступая на горло гордости, попросил эльф. И почему мне кажется, что зря ты так упорно искала ту реликвию? Я потянулась и, зевнув, откинулась на спинку кресла, совсем как мистер Тёмный в последнюю встречу. Помотала головой и, избавившись от ненужных мыслей, спросила: "Кажется, правильнее было похоронить её в архиве на Вики". Он тяжело вздохнул и неловко потаптался на месте. Я пожала плечами и, подавшись вперёд, облокотилась о стол. Археологи любопытные от природы, ёу, иначе не выбрали бы эту профессию. Внешне мы милые и весёлые люди, но стоит перед носом замаячить тайне, как мы превращаемся в берсеркеров. Чтобы добраться до изкомых фактов, готовы жить, есть и спать в раскопе. Я сдерживалась, следуя нашей договорённости, но сейчас мне трудно. Размахивая перед моим носом тайной, ты дёргаешь дракона за усы. Осиклась. осознав, что употребила выражение тёмного, поморщившись и справилась. «Дразнишь меня?» «Мисс Василина, прошу!» Он снова склонился в поклоне, и я не выдержала, вскочив приказала. «Так, всё, хватит ломаться. Показывай, что хотел». Эльф попятился, но я была быстрее. Подбежав к двери, повернула ключ в замке и, спрятав его в карман, обернулась к Йоу. «Я маг!» — запаниковал он. и открою любую дверь. Сунул руки в карманы и посмотрел на меня с мольбой. Не дайте мне сделать это. Ты просишь меня о помощи и не желаешь её, хватая паренька за руки и притиснила его к стене. Выбора мне не оставляешь. Не хочешь показывать, что откопал. Я сама посмотрю. Да не сопротивляйся. Мы боролись почти на равных. У его хороший маг, но физически не сильнее девчонки. Я быстро ощупала его худые руки и плечи. Это не браслет и не кольцо. Ржавая тяпка. Надеется, не пояс верности. Может, кулон? Схватив противника за грудки, силой тряхнула эльфа и развела руки, чтобы убедиться в правильности своей догадки. У вас ночное совеща. Высунулся из стены полупрозрачный джинн. Заметив оголённую грудь паренька, на которой, я оказалась права, сверкал обрамлённый в замысловатую металлическую вязь кристалл, изменил тон. А, не буду мешать. Для меня эти игры уже сто охилетон, как в прошлом. И исчез, втянувшись обратно. Я перевела взгляд на украшение и, прикинув возможную стоимость в нашем мире, уважительно покивала. Миленько. У твоих предков неплохой вкус. Так почему ты хотел мне его показать, но не мог? Вы видели меня без одежды, отбываясь возмутился эльф. И теперь обязаны стать моей наложницей. Час от часу не легче, рассмеялась я и отпустила пацана. Наложать? И это, пожалуйста, в гарем у Вольте. Моё мировоззрение не уместится в рамки поранжи. К тому же, я и до тебя повидала немало обнажённых мужчин. В памяти возник образ Лаэна, но я зломотнула головой и добавила: Схилитон, не меньше. И что мне каждому откопанному мною скелету на ложнице прикажете становиться? Но если вы согласитесь, то между нами не останется тайн. Вцепившись в мой рукав, в отчаянии воскликнул эльф. Хм, обернулась я и прищурилась. «Хочешь сказать, что весь этот спектакль для того, чтобы рассказать мне некую тайну, и ты можешь открыть ее лишь человеку, с которым особые узы?» «Так вы согласны», — облегченно выдохнув, с надеждой спросил он. «Если только на полставки по совместительству», — предупредила я. «Спасибо», — снова согнулся Йоу. «У эльфов принято кланяться наложницам», — вернувшись к столу под дело я. Интересные обычаи. «Садись, рассказывай!» И не сдержала я хитства. «Мой господин!» Но парню было не до смеха. Он привел одежду в порядок и огорошил меня своим первым приказом. «Внем ли мне первая наложница наследника волшебного леса?» «Уговорил». Приготовившись слушать, я устроилась поудобнее. «Внем ли мне первая наложница наследника волшебного леса?»